Jā. Paldies! Um. for okay. Ну, да. Поглядь, что мы просто. Да. просто по-настоящему даю. Ага. Ага. Вот такие вот штучки. Ну, так. да. ну хорошо, это я... потому что там у teipu tipo